Дымилась полевая кухня. Два легионера, голые до пояса, умывались. Один сливал другому из манерки. Посредине шоссе стоял и глядел на танк часовой в черной накидке, а справа от шоссе торчали два столба, соединенные перекладиной. И с этой перекладины что-то свисало, что-то длинное и белое, почти касаясь земли. Максим опустился в отсек, чтобы не было видно клетчатого балахона, и выставил голову.